ДЕЛИРИУМ Тремонс О, только дайте греться у огня, Мне холодно. Анна Ахматова Ах, как бы я хотел верить Всем уверениям наших пациентов, Как бы легче тогда было работать! Вдруг вырвалось у доктора Долгова. Почти каждый уходит с твердым желанием больше не пить. Но благими намерениями вымощена дорога в ад. И что характерно, Дмитрий Савельдевич, не только невыполненными намерениями самих пациентов но и намерениями их близких и друзей. Да, я знаю, если выйду трезвенником, мне будут сочувствовать, будут меня жалеть, убеждать, уговаривать. Ничего странного. Вспомните старушку, которая подбросила хворост в костер под на Бруно, Искренне веруя, что делает богоугодное дело. Этих бы доброхотов на ночку бы в наше отделение. На древней латыни даже мерзкое звучит благозвучно. Делириум тремонс, а попросту делирий, В русском языке уже много веков имел свое именование – белая горячка. За те месяцы, что провел Митя в наркологическом отделении психоневрологической больницы, он повидал немало горячишных, но один ему особенно запомнился. Митя с трудом заснул, проглотив таблетку димедрола. И вдруг проснулся от вопля. Так должен вопить смертельно раненый и загнанный зверь. Так вымаливает еще хоть каплю жизни. «Ребятки! Ребятки! Делайте, что хотите! Что хотите, делайте!» Только не губите. Нет, нет! Не надо, А-а-а!» По коридору вели под руку здоровенного парня. Он качался и вопил, вопил, поводя вытаращенными глазами и захлебываясь. Увидел на окнах решетки и снова рот его разорвался в черном крейке. «Куда? Пустите! Пусти!» Дальше пошло вовсе уже непечатное. Парень взбрыкивал, и тогда санитары, в том числе и Длинный, который встречал Митю в самый первый день, и два его помощника из алкогольные братья сыпались в стороны, но тут же вцеплялись и вели больного дальше. Судя по выкрикам, парню мерещилось, что его ведут не то на пытку, не то на казнь. Кое-как парня привязали тряпичными жгутами кровати. На время он утих, Сделали укол, а Митя, перебивший сон, ворочился сбоку на бок. Мите предстоит долгая, серая и беспокойная ночь. Будет время поразмышлять. В его глазах, искаженное животным страхом лицо, Щетина, налитые кровью глаза. Отечность, по виду типичный бич. Примечание. Их родоначальниками считаются изгнаны с кораблей, провинившиеся и спившиеся матросы. По-английски «бич», «берег». Изгоняя матроса, капитан или помощник – указывали на берег и гневно восклицали «Бич», то есть берег. Списанные таким образом моряки вели на биче, в портах, самый жалкий образ жизни, неизвестно на какие средства перебиваясь, пока их не подбирало какое-либо судно. Хоть чистить гальоны, лишь бы плыть в нужную сторону. Из портовых городов слово «бич», как и его носители, распространилось дальше. Называть стали так всякого опустившегося, влачащего жалкое существование между работой, с которой его уже выгнали за пьянку и прогул, и другой работой, на которую его рано или поздно возьмут по нужде, из жалости или в надежде вернуть человека к жизни, но также неизбежно рано или поздно выгонят снова, если, конечно, он сам не возьмется за ум. Неизвестно, на что бич существует, когда успевает что-то подзаработать, Но самое странное, что на выпивку у него находится ежедневно. И одна особенность. Среди бичей стало много опустившихся инженеров, геологов, художников, даже учителей и врачей. Одним словом, людей с образованием. Есть даже горько-ироническая расшифровка слова «бич» — бывший интеллигентный человек. Умите немало знакомых, которые, если еще не стали бичами, то уже подходят к тому порогу, который отделяет несчастную привычку от порока. Порок порока. Каламбур Конец примечания Да, в нашей стране с голоду помереть мудрено. Даже если сам захочешь, то и тогда подберут и направят в соответствующее учреждение, где и поднимут на ноги, и будут стараться перевоспитать. В стране, где постоянно нужны рабочие руки, увольнение почти перестает быть наказанием. Конечно, теряются льготы, привычный коллектив, хорошая работа. Но все это свежо в первый раз. Когда Митя переводился с работы на работу в третий раз, ему было уже все равно. Мир в душе, Мир с самим собой, Вот основа счастья. А когда с дикого похмелья Выпьешь вторую стопку, И мир становится прекрасным, А на душу изливается блаженство, Как отличить, Поддельно это счастье Или настоящее? Хоть немного, Хоть фальшивого, но счастья. Разве это плохо? А вон иной вкалывает до умопомрачения, Копит неизвестно для чего свои тысячи, А счастлив не бывает. Все ему мало, Все его терзает ненасытность. Есть еще отравленное алкоголем здоровье, Есть тяжкий недуг, которого боятся все – цирроз печени. Примечание. Академик Углов пишет. «Как хирург считаю, что нет более тяжелой операции,